День шесть. Дождливая дорога на Лафатены. С утра, собирая рюкзаки, мы предвкушали новый интересный день. Нас ждали Лафатены. На редкость радушные хозяева Игорь и Женя посетовали, что едим мы очень мало, хотя благодаря им теперь я даже рис ем с песто. Одним словом, спасибо этому дому. Накануне вечером. Я убедилась в интереснейших свойствах разогревающей мази, когда растерла ей усталые икры. Познавательно оказалось для всех. Сначала у меня вспыхнуло лицо, до которого я случайно дотронулась. Потом руки, которыми я наносила мазь. Потом жар перекинулся на лежащего рядом Дэна. А вот на ноге, которую я и пыталась подлечить, это все никак не отразилось. Эффект я почувствовала только на следующий день, который и без того оказался сложным. Вот вам еще один совет. Будьте осторожны с подобными мазями. Дорога к Лафатенам началась с того, что мы покинули Тромся и не спеша побрели вдоль берега. Я безуспешно пыталась запустить по воде блинчики, но плохому танцору, как известно, мешает все, включая ноги. Берег по водорослями и морем, был тих и безлюден. Повсюду встречались почерневшие от времени рыбацкие хижины. Первая машина, которую мы поймали, провезла нас 10 километров. За рулем был бывший моряк, который так же, как Йохан, оказался большим поклонником Южной Америки и рассказал, что пару месяцев назад побывал в заброшенном городе инков Мачу-Пикчу. Потом нас подобрала женщина, свадебный фотограф, ехавшая с сыном, подростком лет пятнадцати. Тем временем зарядил дождь, и, выпив кофе на заправке, мы продолжили путь пешком. Видимо, чтобы мы не скучали, дождь увязался за нами. Он шел и шел, Из-за капель на очках я уже не различала дорогу. Одежда промокла насквозь. Пору отжимать. Мой дневник лежал в верхнем кармане рюкзака и под действием воды принял вид бывалого спутника-путешественника. Последней машиной на сегодня оказался микроавтобус охотника на тюленей и просто любителя морских приключений. Он подкинул нас до бухты Моэн, а дальше мы 10 километров тащились до отеля под проливным дождем. В общем, полный бордуфос. Именно так называлось забытое Богом местечко, до которого нам удалось добраться. Но когда мы зашли в номер и увидели шикарную кровать, а потом спустились вниз поесть супа и выпить кофе, жизнь сразу наладилась. Я самоотверженно хотела сделать запись в дневнике, но вместе с Денисом оказалась плененной исключительно мягкой кроватью и выбраться оттуда смогла только утром.